Сколько же вы вчера вылокали Шурик? Дорогой, может быть, ты все-таки сможешь разобрать, что этот написал? Умоляюще посмотрел на него Дима. Понимаешь, хоть убей, не помню, о чем мы с ним вчера говорили. Полный мрака в голове. Холмов усмехнулся, достал из заднего кармана брюк лупу и принялся изучать Димины пьяные каракули вы мой юный друг, вскоре развел он руками, кроме фразы в самом начале «Да, это настоящий коммунист», больше ничего разобрать нельзя, придется тебе снова кланяться своему коммунисту в ножки. Дескать, по техническим причинам нашу вчерашнюю беседу требуется повторить, только гляди, опять не напейся там, как поручик Ржевский». Дима огорченно вздохнул и снова стал рыться в карманах брюк. «Труба!» — вскоре тоскливо произнес он с выражением полной безнадежности на лице. «Я его адрес потерял. А где он живет, не помню. Хана! Полный атас! Попрут из редакции, как родного!» Ну «Ладно, не скули!» Равнодушно махнул рукой Шура. Он включил бритву и стал бриться, запрокинув голову. Довести бритву до ума у него до сих пор не дошли руки. Насвестишь им что-нибудь, живот, мол, скрутило, ногу подвернул или еще что-то в этом роде. А ежели такие попрут, так тоже невелика трагедия». «Поехали-ка лучше сейчас на пляж, а то лето проходит, а мы с тобой так ни разу еще в море не купались. Тебе, кстати, совсем не помешает освежиться». Пошли. Уныло согласился Дима, поняв, что его очерк о настоящем коммунисте окончательно накрылся. Глава вторая «Попляжились». По пути на трамвайную остановку Дима упросил Холмова сделать крюк и зайти в пивбар так как, не похмелившись он до пляжа не доедет. Шура особенно не возражал, и, выстояв довольно длинную очередь, они уединились за грязным покрытым рыбьей шелухой столиком пивной с четырьмя бокалами пива. Я вчера ходил к нашему участковому мусю выручать, осушив за несколько глотков бокал, сообщил Холмов, утирая губы. «Ну и что?» — оживился Дима. Тот сначала начал было артачиться, мол, надоела она мне, как черей на заднице, это пьянчуг. Пришлось мне раскошелиться на бутылку коньяка. В общем... Он согласился, в конце концов, не оформлять мысль в профилактории, а оформить дело как мелкое хулиганство и посадить ее на 15 суток. Так что наша хозяйка легко отделалась, довольно улыбнулся Шура. «Я думаю, она тебе твои расходы компенсирует», — произнес, отдуваясь димы «еще бутылку поставит за выручку». «Очень сильно сомневаюсь», — покачал головой Шур. «Да бог с ней, лишь бы снова не влипла куда-нибудь». Трамвай пятого маршрута, куда они влезли с огромным трудом, был набит людьми, словно перезрелый огурец с семенами. То там то, -то в разных концах вагона ежеминутно вспыхивали раздраженные перебранки. «Ну что это вы меня со своей кошелкой в задницу пихаете?» Да пошло вы. На таксях надо ездить, коли такая принцесса. Шушу. -шу? Сама принцесса, поняла? Ага, да. Ну, ага, да. Эти нудные ага и да с высокой стороны могли произносить до бесконечности исключительно для того, чтобы последнее слово Не осталось за собеседником. В словесной дуэли время от времени заглушал доносившийся из динамиков звонкий голос вагоновожатый. «Граждане, проходите глубже в салон, не скапливайтесь в заднем проходе».